Собака по имени Гайка. Серая Гайка пряталась под столом. Получалось плоховато. Плоховато, потому что она большая, а столик маленький. Ну, для кавказской овчарки маленький. А так, нормальный такой стол для семьи из двух человек. Гайка туда залезла, потому что ей было страшно. Ее мир шатался и трещал, словно этот самый столик. Скандал был в самом разгаре. Мало того, что проклятый вирус порушил все планы, так еще и самоизоляция вынудила сидеть дома неотлучно. А Светка собиралась к подруге. «Да плевать мне, что ты хочешь или не хочешь. Я все равно пойду. Ты же ходил на прошлой неделе к Кольке своему разлюбезному. И я пойду». «Свет, ну я к Кольке по делу ходил. Он мне деньги отдал, старый долг. Да и так строго тогда не было». И подруга твоя ездила куда-то там. А, -а, а, если бы ты внимательно слушал, что я тебе говорю, ты бы услышал, и куда ездила, и когда приехала. А ты, ты...» Светка припомнила все. И то, как он забыл про годовщину свадьбы, и про визит его друзей, и про его проклятую машину, и про то, как он забыл ее забрать с работы месяц назад, и про... да много про что. Какое-то время Пашка слушал молча. Потом молчать стал уже не втерпёшь, и он заорал на жену так, что зазвенели тоненькие стеклянные бокалы на полке. Ему тоже было что припомнить. И ее маникюр, который стоил, как полировка машины, и шмотки, и пиццу, на которую уже смотреть не хотелось, а хотелось нормальную котлету. У Пашки аж скулы свело, как только ему запах котлет представился. Но котлет не было и не предвиделось. И он с горечью припомнил жене еще и ее подругу, чтоб у нее каблуки сломались. Она и без каблуков ему в макушку смотрит, хотя он вполне себе приличного роста, и вечно смотрит на него не просто свысока, а с превеликим презрением. Гайка в ужасе попыталась задвинуться еще подальше под стол. Она-то явственно видела, как мотается над головой ее обожаемых, самых-самых лучших и любимых людей. Страшный и беспощадный маятник. Он все сильнее и сильнее раскачивается, унося их друг от друга дальше, дальше и дальше. Еще немного, и маятник разорвёт все то, что между ними было, такое крепкое, надежное и теплое, такое нужное ей гайки. Она в панике выскочила из-под стола, залаяла, попыталась... спугнуть этот неумолимый разгон, остановить людей. Но людям не понять, о чем кричат собаки, когда пытаются не допустить беду. И на нее прикрикнули в два голоса. «Молчать!» — крикнул Пашка. «Да хватит лаять!» — взвизгнула Светка. Они оба смотрели друг на друга практически с ненавистью, поражаясь каждый про себя, Как можно было жить с таким отвратительным человеком? «Развод!» — выпалила красная, как помидор, Светка. Подруга давно намекала, что ее брат к Светке сильно неравнодушен, и пусть этот идиот не думает, плакать она не будет. У нее будет мужчина в сто раз лучше. «С радостью!» — завопил Пашка. Он вообще понять не мог, как столько прожил с этой дурой. Светка кинулась собирать чемодан — Пашка гордо отошел к окну. Квартиру они купили в ипотеку и очень старались ее как можно скорее погасить. Зарабатывали оба, упирались изо всех сил, но теперь-то все это напрасно. Оба попросту вернуться к родителям. Гайка в отчаянии мотнула головой, и несчастный хлипкий столик все-таки не выдержал и рухнул. Оба обернулись и уставились на гайку. о которой в пылу выяснения отношений они совсем забыли, а она, перепуганная криками, проклятым маятником и разрухой, которую сама натворила, крепко-накрепко зажмурила глаза и тихонько скулила. Тоненько-тоненько так, как она скулила, когда погибала в канаве позапрошлой осенью, забившись в размокшую от дождя картонную коробку. «Гайка, а куда ее? Светка подняла глаза на Пашу. Родители Светки собак не одобряли, тем более таких крупных и неуклюжих. Пашка пожал плечами. Его родители, помешанные на стерильной чистоте и неукоснительном порядке, от собаки приходили в ужас. Гайка была совершенно не нужна ни в одном из домов. Она словно почуяла их размышления и затряслась всем телом. Светка смотрела на собаку и вспоминала, как ее муж, когда они подобрали щенка в Подмосковье, грел ее за пазухой в электричке, а потом боялся разбудить, пока они добирались до дома на перекладных, потому что метро уже не работало. И как они мыли ее первый раз и кормили манной кашей, а крошечная гайка дрожала над миской с едой и давилась — Боясь, что сейчас каша закончится, а вместе с ней все хорошее тоже исчезнет, растает, и она вновь окажется под ледяным дождем на обочине дороги в полной темноте и холоде. Еще и брат подруги, не кстати вспомнился халёный и балованный маменькин сынок. Он пришел бы в ужас от грязного и мокрого щенка, пальцем бы не прикоснулся. А Паша кутал гайку. В собственный шарф и приговаривал, чтобы она не боялась, все уже будет хорошо. Пашка, сердито оглянувшийся на грохот и еще более сердито глянувший на обломки стола, вдруг припомнил, как светка гладила гайку по гладкому розовому животику, когда-то заболела. всю ночь и тихонько мурлыкала ей что-то, когда она поскуливала и давала попить. И раскрасневшуюся и смеющуюся Светку, которая кубарем катилась на пятой точке со снежной горки, болтаясь на другом конце поводка их собаки, он тоже внезапно вспомнил. Он еще тогда подумал, что ни у кого в мире нет такой красивой жены. Вот хоть всех красавиц собери и рядом поставь. Паш, как же он возненавидел ее голос за последние две недели! Его просто трясло от Светкиного голоса. Вот сейчас она опять начнет что-то бухтеть. «Паш, ты у меня самый лучший. Прости меня». Пашке показалось, что он врезался с разбегу в стенку, и из глаз посыпались искры. Вот прямо снопами. «Чего?» «Говорю, прости меня. Я тут подумала, да зачем мне куда-то идти? Мне и не надо». Светка не могла это объяснить, но почему-то после этих слов ей стало гораздо легче и теплее. Нет, оно понятно, что во всех солидных источниках всякие важные эксперты начали бы говорить, что бежать надо от таких деструктивных и токсичных отношений, стремительно бежать, роняя тапки. Она вроде как уже стартовала, а вот сейчас что-то и не хочется. Совсем не хочется. «Свет, и ты, и ты меня прости». И чего я разорался? Я ж не просто так. Я ж на последний взнос, на ипотеку деньги получил. Давно Кольки взаймы давал, много. И вот он отдал. Я хотел тебе сюрприз сделать. Да все так, да так все глупо вышло. Но ты ведь знаешь? Нет, что ты? Откуда? Откуда? Светка еще не очень осознала, что Паша сейчас сказал, и только глазами хлопала. «А почему ты тогда сказала, что я самый лучший?» — удивился Паша. «Да я вспомнила, как ты гайку подобрал и вёз за пазухой». «Ты все забыла, это ты ее подобрала. Ты же услышала, что в канаве что-то пищит, и полезла туда на своих каблуках, и нашла ту коробку. Эх ты, тетёха ты моя!» «Вот это тетёха ты моя! Скорее всего...» Смертельно бы оскорбило множество модных экспертов и специалистов по чужим отношениям, которые горячо и убедительно обрисовали бы неминуемый крах Союза Паши и Светы, которым, если честно, стало глубоко наплевать на всех посторонних знатоков. Они стояли, крепко обнявшись на обломках несчастного столика, а потом оба... вытянули свою перепуганную и очень несчастную собаку и начали успокаивать ее. И стало не так уж и тяжело, что пока надо посидеть дома. Это ничего, если в доме тепло, или можно сделать так, чтобы тепло стало. Даже если для этого надо вспомнить, что с тобой рядом твой самый лучший человек и сказать ему об этом. Какое собачье горе может устоять, когда тебя в четыре руки гладят и ласкают самые-самые главные люди? Когда холодный дождь и сырость канавы, уже маячившие перед Гайкой, растворились и навсегда растаяли вместе с маятником, сначала замедлившим свой ход, а потом разочарованно остановившимся, Гайка громко гавкнула на него, чтобы он совсем исчез, Ему ничего больше и не оставалось. Что делать тому, кто так и не сумел разрушить целое, теплое и живое в доме, где есть такая собака, как серая гайка? Да еще в доме, где так упоительно пахнет котлетами и стучит молоток, весело сколачивая обратно и укрепляя бывший хлипкий стол.